по обеим сторонам которого располагались другие комнаты. Идя по коридору, Рэйчел заглянула в несколько из них. В одной стояли клетки из нержавеющей стали, в другой — компьютеры, подключенные к каким-то дискам. Электромагниты, догадалась Рэйчел. В третьей комнате находился лишь металлический стол в форме буквы «Х». Судя по кожаным ремням, он предназначался для того, чтобы на нем можно было распять человека. Над столом висела хирургическая лампа. Страх пробрал Рэйчел до самых костей. Дальше было еще шесть комнат. Она уж достаточно насмотрелась, поэтому не стала в них заглядывать. Когда они остановились у двери в конце коридора, Рэйчел испытала чуть несчастье. не Роль постучал и толкнул дверь. Это помещение так сильно контрастировало со всеми предыдущими, что Рэйчел была поражена. Ей показалось, что она попала в покой крупного ученого-члена Британского королевского общества конца XIX-начала XX веков. мебели из красного дерева, на стенах ореховые панели, на полу огромный толстый турецкий ковер с изумрудно-розом орнамент. Вдоль стен протянулись книжные полки и застекленные шкафы, уставленные редкими книгами и рукописями. В одном из них Рейчел заметила старинное издание «Начал» сэра Исаака Ньютона. А рядом с ним происхождение видов Чарльза Дарвина. В одном из шкафов стоял раскрытым, украшенный цветными рисунками, египетский манускрипт. Не тот ли, что украден в музее Каира, подумал Рэйчел. Исправленный текст с зашифрованными строфами, с которых начались все эти безумные приключения. И повсюду стояли бесценные произведения искусств статуи этрусков и древнего Рима.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 В одной руке Минарди держал книгу, а второй погрозил Рэйчел. Вы были не до конца честны с нами. Сердце Рэйчел забилось, как у пойманной птицы. Ей стало трудно дышать. — И если б ты не отвлек меня, шинкуй своим дурацким топором этого американца, — обратил профессор свой гнев на Рауля, — я бы обнаружил это гораздо раньше. Вы оба идите сюда. Они подошли к заваленным бумагами столу. Рэйчел вздрогнула, заметив свою карту в Средиземноморье. Теперь к ее пометкам добавились другие. Новые линии, круги, меридианы, пометки широты и долготы. Вдоль одного края карты был выписан таинственный набор цифр, а рядом лежали компас и наугольник, турстел стоял секстант. Судя по всему, Альберто основательно поработал с картой. Либо потому, что он не до конца поверил Рэйчел, либо, посчитав ее и дядю Вигра, слишком бестолковыми, чтобы правильно разобраться в загадке. Префект постучал пальцем по карте. Рим не является следующим пунктом назначения. Рэйчел стоило больших усилий не моргнуть от растерянности. — Ведь подтекст этой геометрической фигуры, — продолжал Альберт, — предполагает дальнейшие движения в соответствии с временной шкалой. Взять даже эти солнечные, песочные часы. Они делят время на различные сегменты, которые шаг за шагом должны привести к неизбежному концу. Не зря песочные часы всегда являлись символом смерти, а олицетворяли собой конец времен. Поэтому наличие здесь этого символа может означать только одно. Только одно! Рауль мучительно морщил лоб. И был видно, что он не понимает ни слова из объяснений доктора. Альберт вздохнул. Совершенно очевидно, что песочные часы означают конец нашего путешествия.